Глава 14. Макар. Привет, Самон. Ты уже дома? Дома. Звонила Лена, и меньше всего сейчас Макару хотелось ее слышать. Особенно сейчас, когда он так торопился, и так пришлось задержаться на работе. Времени оставалось в обрез. Не мог же он опоздать на первое настоящее свидание. Они договорились, что он заедет за ней в семь. и только что ровно в шесть, он переступил порог своего дома. Его ждал быстрый душ и свежая одежда, а потом еще толкаться в пробках в час пикта. И тут позвонила Лена. Очень не вовремя, конечно. И Макару стыдно было, что о ней он за сегодня умудрился вообще не вспомнить. Он ненавидел себя за то, что так и не поговорил с Леной на чистоту. Ведь для себя он уже все решил, что никто, кроме Луизы, ему не нужен, что эта девушка прочно поселилась не только в голове, но и в сердце Макара. Алена продолжал водить за нос, получается. Вот и отлично, радостно проговорила Лена. Я приглашаю тебя на званый ужин в моей новой квартире, торжественно закончила она. Через час, успеешь? Лен, я не могу. Как не можешь? А почему? Ты же уже освободился. В голосе Лены прозвучало такое горькое разочарование, что Макар не выдержал, поморщился от досады на себя, не на нее. Она ни в чем не виновата. А вот его вина с каждым днём становится всё больше, и пора уже поставить точку, но не по телефону же это делать. Лен, прости, у меня дела. У тебя всегда дела, особенно когда ты мне нужен. Макар, что происходит? Она назвала его Макаром, что делала очень редко, в основном когда они ссорились, а меньше всего Макару хотелось ссориться с Леной. Кое-что произошло, вздохнул он. Лен, мне правда некогда. Давай обсудим это завтра. Но завтра, так завтра. сухо отозвалась Лена. Пока. Еще суши бросила в трубку и отключилась первая. Обсудим завтра, чертыхнулся Макар. Ну не идиот ли. Звонок Лены испортил ему настроение, но ненадолго, как выяснилось вскоре. Уже в душе Макар про это забыл, а мыслями унесся на встречу с Луизой. Они не договорились, куда поедут или что будут делать, главное ведь встретиться, а все остальное неважно. Уже через пятнадцать минут он выходил из дома и чувствовал себя прыщавым подростком, что летит на крыльях любви навстречу с девушкой своей мечты. Луиза. Красивое платье, раздался голос отца. Папа, прикрикнула Луиза, завидев того в дверном проеме. И давно ты за мной подсматриваешь? Да только что я на кухню шел!» – смутился он. А тут увидел тебя такую красивую. Правда красиво, с сомнением потерпела Луиза подол платья. Оно ей казалось самым обычным, повседневным и неподходящим для свидания, но и выряжаться не хотелось. Не в ресторан же собирается. Впрочем, она не знала, каким станет этот вечер. Еще и потому остановила выбор на чем то нейтральном и в чем не будет жарко. А на случай, если похолодает, у нее имелся кардиган в тон платью. А я тебя когда-нибудь обманывал? Дело оскорбился отец. И куда это ты собралась на ночь глядя? Только не говори, что опять тебя Дашка на что-то подбила. Луиза знала, как не любит папа ее вечернее отлучение из дома. Она всегда говорила ему, с кем и куда идет. И если это был чей-то день рождения или мероприятие, связанное с учебой, папа ничего не имел против. А вот ночные посиделки в клубах критиковал нещадно, называя бестолковым времяпровождением и воровством у сна. Переубедить его не получалось. Оставалось только как можно реже совершать такие вылазки из дома, чтобы не волновать родителя почем зря. Даша тут ни при чем. Ты готов все грехи на нее повесить, рассмеялась Луиза. А кто же причём? нахмурился папа. Один человек, уклончиво отозвалась Луиза. Мужчина? и вовсе посерьезнел отец. Да, пап, меня пригласили на свидание, вынуждена была признаться Луиза. Час от часу не легче, вздохнул отец. И кто он? Где вы с ним познакомились? Пришлось коротко рассказать ему, как продавала Макару квартиру, вернее, его девушке, с которой он так и не расстался пока. И этот факт ненадолго отравил предстоящее свидание, ведь Луиза старательно об этом не думала, чтобы не корить себя. А лет ему сколько? Лет пять», – пожала плечами Луиза, о возрасте Макара она и не задумывалась знала, что он старше, но не считала разницу пугающей. Не староват он для тебя? скептически поинтересовался отец. Пап, ну а ты насколько был старше мамы? напомнила Луиза. Мама была моложе отца на десять лет, не намного меньше, чем она моложе Макара. Да и вообще, рано еще говорить о чем то Это же только первое свидание. Кто знает, может, оно станет и последним. Мама, это совсем другое, грустно произнес папа. Ну прости, подбежала к нему Луиза и обняла за шею. Я не хотела. Пап, я недолго, обещаю. Поцеловала родителя в щеку. — Иди уже, прижала на ее груди. Удержишь тебя как же? Люблю тебя, пап, и не забудь выпить таблетку. Помню, помню. Макар. К дому Луизы он подъезжал тютелька в тютельку ровно в семь. Радовался, что не опоздал даже на минуту, ведь в пунктуальности девушки Макар не сомневался и получил лишнее тому подтверждение. Одновременно с ним она вышла из подъезда, летящая и очень красивая. Почему-то именно такое сравнение родилось в голове, когда увидел ее в светло-сиреневом платье в мелкий белый цветочек. Платье ей невероятно шло, а в руках Луиза держала кофту. Макар вышел ей навстречу и распахнул дверцу машины. Привет. А куда мы собираемся? С улыбкой поинтересовалась Луиза, не торопясь садиться в машину. Не знаю, растерялся Макар. А у тебя есть какие-то предложения? Да, весело кивнула она. Предлагаю просто погулять. И погода такая замечательная. Посмотрела на чистое, ясное небо, которое уже готовилось по-вечернему темнеть. Согласен, но у меня встречное предложение гулять по набережной. А до нее все же удобнее доехать на машине. «Идет», — согласилась Луиза, и юркнула на пассажирское сиденье. Как же Макара радовала, что настроение у нее отличное, что на свидание с ним она идет явно с желанием. Когда звонил ей сегодня утром, ужасно волновался и огромных трудов ему стоило выдержать два дня и не звонить Луизе. А когда сделал это, испугался, что она откажется или сошлется на какие-нибудь дела. Но ни того, ни другого не случилось, а он в итоге был счастлив. Пробки на дорогах уже рассосались, и до набережной они доехали очень быстро. Машину Макар оставил на парковке, и по длинной лестнице они с Луизой спустились к реке. Набережная в их городе считалась одним из самых окультуренных для досуга местом. Здесь было где погулять и перекусить, вдоль набережной тянулись кафе и ресторанчики. В это время суток отовсюду доносилась музыка на любой вкус, но она не создавала какофонию, а лишь окружала приятным фоном. Ты не голодная? вежливо поинтересовался Макар. Чуть-чуть, если честно, призналась Луиза. Но в кафе я не хочу, неохота сидеть в шуме и духоте. Давай лучше купим пончиков и кофе и посидим возле воды, предложила она. А здесь продаются пончики? удивился Макар. О, да! И знаешь, какие они вкусные! восторженно воскликнула Луиза. Пальчики оближешь. С детства обожаю их. Папа специально заезжал сюда после работы и покупал мне пончики. Какой же она ещё ребёнок. Сердце Макара затопила нежность, и глаза так блестят в свете разгорающихся фонарей, а в лице столько воодушевления, что снова захотелось запечатлеть такой её образ на холсте. Но заговорить на эту тему Макар не рискнул, помня, как отреагировала на его предложение позировать ему Луиза в прошлый раз. Наверное, с этим у неё связаны какие-то личные впечатления. В любом случае, в душу Луизы ему пока лезть рано. Да и вот что странно, не зная о ней толком ничего, Макару казалось, что знает все. Такое с ним тоже случалось впервые. Луиза показала ему, где продаются самые вкусные в городе пончики. Он купил аж двадцать штук, чтобы уж наверняка наесться. А Луиза попросила продавщицу как можно щедрее обсыпать пончики сахарной пудрой. Еще они взяли по бумажному стаканчику кофе и целый ворох салфеток. Со всем этим добром отправились к реке, где прямо на песке стояли лавочки. Почти все они были заняты парочками, но одна все же им попалась пустующая. И на счастье Макара стояла она немного поодаль от остальных и поближе к воде. Даже песок под ногами оказался мокрым из-за легкой речной волны, временами на него набегающей. Луиза Наверное, именно о таком свидании она и мечтала давно. Вроде и среди людей, но не в центре суеты. Разложив на лавочке неприхотливую еду и наслаждаясь звуками отдалённой музыки, смешивающимися с плеском воды, обдуваемой лёгким ветерком и напитываясь речной свежестью. И Макару это тоже нравилось. Луиза видела по его лицу, и пончики он плетал с удовольствием. Да и разве же могут они кому-то не понравиться? Во рту так и тает. Вкусно, поинтересовалась Луиза. Очень, прошепелявил Макар с полным ртом, чем насмешил ее. Ты была права, таких вкусных я нигде не пробовал, добавил, когда проживал. А то, хмыкнула она. Рядом с ним Луизе было хорошо и легко. Не хотелось ни о чем думать, все сомнения развеялись разом. Может, она влюбилась в Макара? «Еще как может? Разве что Нет, об этом сейчас она точно не станет думать. Сейчас у нее все отлично. А у тебя какой бизнес? спросила Луиза еще через время. Она уже наелась пончиками и прихлебывала мелкими глотками кофе, который все еще казался слишком горячим. Продаю машины, ответил Макар. У тебя свои автосалоны? удивилась Луиза. Почему-то ей казалось, что он занимается торговлей, но не машин, а продуктов питания. Она и сама не знала, почему так думала. Да, целых четыре», — улыбнулся Макар. А что тебя так удивляет? Ну, как-то это слабо сочетается с тем, что ты владеешь ночным клубом и художественной школой. Последнюю фразу она буквально заставила себя выговорить. Но факт такой существует, а это значит, что она должна о нем помнить. Клуб я купил по дешевке, как вложение капитала, а школа больше Андрюхина, чем моя, спокойно сообщил Макар. И Луизе понравилось, как он совершенно не кичится со своим богатством и положением. И пусть она не была до него знакома с серьезными бизнесменами, но почему-то ей казалось, что он один такой среди всех. У тебя на щеке пудра, посмотрел на нее Макар, а потом протянул руку и стер пальцем грязный след. В следующий момент его губы накрыли ее. Луиза даже сообразить ничего не успела, как уже отвечала на поцелуй и обнимала его за шею. Это было еще приятнее, чем там, в подсобке художественной школы.